Донник лекарственный В середине июня, когда вовсю цветет донник, далеко разносится его медовый запах. Пчелы собирают нектар с мелких желтых цветков. Донник хороший медонос. С гектара его посева крылатые труженицы могут собрать от 200 до 800 килограмм прекрасного светлоянтарного меда с тонким приятным ароматом. Летом можно положить в шкаф для белья несколько сухих веточек донника. Поверьте, это лучше всяких духов. Донник лекарственный, двухлетние травянистые растения высотой 70-100 сантиметров, а иногда и выше. Стебель одиночный, верхней части опушенный, листья очередные с длинными черешками, тройчатые, с шеловидными и цельнокрайними трилистниками. Листочки мелко пильчато зазубрены. У нижних листьев листочки обратно яйцевидные, у верхних ланцетовидные. Цветки мелкие, душистые, повислые большей частью в одну сторону. Расположены они симметрично и собраны в желтые 30-70 цветковые кисти на довольно длинных пазушных цветоносах. Цветет доник в июне-августе. Плоды маленькие, одно. Режет двухсемянные буроватые бобы. Созревают в августе. Распространен донник повсеместно. Образует иногда целые заросли. Встречается вдоль дорог, по пустырям, на опушках лесов среди кустарников. В этих же местах растет донник белый, который отличается от лекарственного белыми цветами. Очень похож на донник лекарственный донник зубчатый. Однако у него трилистники. с двумя-тремя зубцами, и у основания расширены. Цветы тоже желтые, но не душистые. Донник белый и зубчатый заготавливать не рекомендуется. Наряду с донником лекарственным собирают и донник рослый. Заготавливают верхушки и боковые побеги донника лекарственного длиной до 30 сантиметров в пору его цветения. Сушат в тени, в местах с хорошей вентиляцией, рассыпая траву на бумаге. Окончание сушки определяют по ломкости стеблей. Сушенные растения очищают от крупных стеблей и измельчают. Запах их сильный, приятный, напоминает запах свежевысушенного сена. Вкус горьковато-солоноватый, срок хранения до двух лет. В траве донника мало эфирных масел, запах ее обусловлен кумарином. Содержится в ней также декумарол, вещество, препятствующее свертыванию крови, витамины С, Е и другие биологически активные вещества. Донник оказывает отхаркивающие и смягчающие действия, поэтому в народной медицине его используют при заболеваниях органов дыхания. Часто донник употребляют в качестве болеутоляющего, успокаивающего и противоспазматического средства, например, при повышенной возбудимости, головных болях, сопровождающих гипертоническую болезнь, мигрени, климактерическом неврозе, меланхолии, неврастении, болях в области живота и мочевого пузыря. Применяется донник также при болезненных менструациях, и как регулирующие менструации средства. Имеет он и ветрогонный эффект. Исследованиями последних лет установлено, что препараты донника улучшают кровоснабжение сердечной мышцы и органов брюшной полости, снижают свертываемость крови, оказывают противосудорожные действия. В научной медицине донник используется как противоспазматическое средство при стенокардии и тромбозе коронарных сосудов. Его часто включают в состав сборов лекарственных растений, применяемых для лечения ревматизма. Более широко донник применяется как наружные, раздражающие, отвлекающие и смягчающие средства, например, для приготовления нарывного пластыря. применяемого при фурункулах и карбункулах. Следует помнить, что при передозировке препаратов донника может наблюдаться рвота, головная боль, сонливость, кровоизлияние. Трава донника, прокипяченная в растительном масле, ускоряет созревание фурункулов. Цветки, распаренные в кипятке, используются для компрессов при фурункулах и других гнойничковых поражениях кожи А настой один к десяти для обмывания кожи при гнойничках, гнойных ранах, воспалении сосков у кормящих женщин. Донник хорош и для ванн, которые уменьшают боли и оказывают противовоспалительный эффект при подагре, ревматизме, заболеваниях яичников у женщин. Настой донника готовят в соотношении 1 к двадцати. Десять грамм две чайные ложки. Измельченной сухой травы заливают в эмалированной посуде двумя стами миллилитрами кипятка, закрывают крышкой и нагревают в водяной бане 15 минут. Затем охлаждают, процеживают и отжимают, после чего полученный настой доливают кипяченой водой, чтобы его объем составил 200 миллилитров. Пьют по одной трети стакана два 3 раза в день. Цветы и листья донника используются как приправа к супам, салатам и компотам. Как ароматическое вещество донник находит применение в ликероводочной, табачной и парфюмерной промышленности. В быту траву донника кладут в шкаф для предохранения вещей от моли.